Глава 8, Июля. Толпа в холле планетария гудит, словно растревоженный улей. Протискиваясь мимо людей, ловлю запахи попкорна и пережуного кофе из автоматов. Везде дети, экскурсионные группы, родители с колясками. Петров точно не устроит ничего безумного здесь. Слишком уж много свидетелей. Или я его плохо знаю. Чем больше здесь нахожусь, тем менее адекватной кажется мне идея проводить занятия в планетарии. Вряд ли мы сможем найти даже крохотный уголок люшомых детских визгов и болтовни. Кто-то резко хватает меня за локоть, дергая в сторону. Выздрагиваю от успуга, сердце сжимается. Петров! Смотри, сегодня я не опоздал. и Ян улыбается, чуть склоняя голову к плечу. Да уж, ты просто проходящий мимо тучный мужчина толкает меня тиранью плечом. Теряю равновесие, неуклюже взмахивая руками, но Ян ловко перехватывает мне за талию, заставляя мое тело оставаться в вертикальной плоскости мне очень-то здесь безопасно. «Спокойно, училка!» Голос Яна звучит у самого уха. «Сейчас разберемся». Толпа давит. Люди проходят слишком близко. Задевают, толкают, оттесняют нас к стене. Ян свою руку не убирает, наоборот, притягивает ближе, заслоняя меня своим телом от бурного потока, которому приходится обруливать нас, словно пару мешающих в течении булыжников. «Ян, я серьезно. Кажется, это не лучшее место для урока французского». Пробую вернуть дистанцию, но он держит меня крепко. Ты же хотела много людей. Вуаля! Театральным жестом указывает он на толпу. Их слишком много. Тебя не поймешь, Иванова. Ладно, предположим, эту проблему мы решим через... Он поднимает руку, смотрит на часы на запястье. Три, два, один. Ничего не происходит. И Ян неудовлетворенно молщится. Ну давай же. Что-то случилось? Погоди, всю магию сломаешь. Через три, два, один по холу прокатывается тревожный звук сирены. Громкий электронный голос заполняет пространство. «Внимание! Пожарная тревога! Просим всех немедленно покинуть здание! Пожарная тревога!» Люди, паникуя, нестройно вереницей, тянутся к выходу. Я тоже машинально разворачиваюсь, чтобы слиться с толпой и покинуть потенциально опасное место, но Ян крепко перехватывает меня за запястье. «Не туда!» «Ты слышишь? Пожар!» «Не пожар, а учебная тревога. Откуда ты знаешь?» Смотрю на него в упор, пытаясь по расслабленному лицу прочитать ответ, но Ян только усмехается и пожимает плечами. Догадался. Догадался, передразниваю. «Это чистая случайность?» «Ну, нет, не совсем. Ян!» «Юля!» Закатываю глаза. «Скажи мне, что массовая эвакуация людей с планетария не твоих рук дело!» Чисто технически, не моих. Я просто дал легкий толчок событиям, а дальше Вселенная сама все сделала. Ты устроил эвакуацию, чтобы сорвать урок? Что? Нет! Петров делает вид, что ужасно оскорблен. Я устроил эвакуацию, чтобы у нас был лучший урок. Мы идем на перерез потоку людей. Петров тащит меня за собой, так крепко сжимая ладонь, словно боится, что я потеряю здесь, как маленькая девочка. Ян, это, это же гениально! Безответственно! О, неужели? Он останавливается и оборачивается. Глаза его светятся мальчишеским зарством. ну ты ведь не сбежала. Ты здесь. Со мной. Нам нужно уйти. Куда? К выходу, как все остальные. Скучно. Нас накажут. Ты вообще когда-нибудь нарушаешь правила Иванова? М? Самое время начать. Ян. Юля. Нас арестуют, впаяют штрафы или того хуже посадят в обезьянник на 15 суток. 15 суток французского языка. Мечтательно вздыхает Петров. Что может быть чудесней? Ты вообще меня слушаешь? Слушаю внимательно, с огромным удовольствием. Продолжай, мне нравится, когда ты говоришь. Я серьезно. Я тоже, улыбается Ян, наслаждаясь моим замешательством. Мы стоим посреди совершенно пустого зала. Замолкаем оба, и теперь тишина кажется особенно глубокой, поглощающей, как если бы мы действительно оказались в открытом космосе. По стенам мерцают проекции далеких галактик, туманностей и сверхновых звезд, вспыхивающих и угасающих в бесконечности. Огромный купол над головой испещрён миллиардами ярких точек, и если задержаться на них взглядом подольше, может показаться, что они медленно дрейфуют у вечности. В центре зала парит массивная голограмма черной дыры. Ее границы искривляются, затягивая свет внутрь, создавая ощущение зыбкости реальности. Ну что, училка? Устроим настоящий урок. Ян делает шаг назад и раскидывает руки, указывая на космос вокруг. Урок жизни, свободы, французского в конце концов. С укором качаю головой, но все же иду за ним вдоль подвешенных за прозрачные припления моделей планет. На темных стенах сияют имитации далеких галактик, неоновыми спиралями закручиваются туманности. Начнем со снов. Ла солей. Солнце. Это понятно, хмыкает Ян. Меккюх. Денюс. Ля тех, перечисляя планеты, но взгляд Яна почему-то прикован не к ним, ко мне. Ян подставляет указательный палец под модель Сатурна придает ему ускорение легким толчком ладони. Сатурн вращается как баскетбольный мяч самая несчастная планета, хмыкает Ян. Почему? Окольцованно. Юморист. А ты у нас, значит, противник браков? Знаешь его нового, как говорят: хорошее дело брака мне назовут о, цитируешь великих! Даешь общество, свободное от брачных оков. Ты мог бы быть революционером. Бросаю на ходу иду дальше. Возможно, я и есть революционер. Ян идет за мной, засунув руки в карманы брюк. Запрокидывает голову, разглядывая искусственное звездное небо. Бросаю вызов системе, веду за собой людей. Свергаю старый порядок. Да, и устраиваешь фальшивую пожарную тревогу забавы ради. Ну вот, опять ты обесцениваешь мою гениальность. Я бы сказала, это не гениальность, а подростковое бунтарство. «А ты у нас, значит, взрослая и серьезная девочка, да?» «Конечно. Хочешь проверить?» «Что?» Вместо ответа Ян вдруг запрыгивает на платформу в центре зала, расправляет плечи и, заложив руку за спину, открывает рот. «Алонс, инфан де ла Я вздрагиваю от неожиданности. «Ян, ты с ума сошел?» Он лишь делает шаг назад, возвышаясь надо мной. Его бархатный голос заполняет зал. «Ле де Ян поет громко с надрывом. Голос его отражается эхом от купола. Планеты под потолком дрожат в свете софитов. Не знаю, смеяться мне или закрыть лицо руками от стыда. Петров, слезь оттуда немедленно. Так нельзя. Но он, конечно, не слушает. Он буквально живет моментом. Воображает себя революционером, стоящим на баррикадах с знаменем в руках. Революционером, ведущим народ в бой под величественной машу Марселезы. Не державшись, фахачу. Он такой дурак, но, черт, как же хорошен в этом образе. Ян спрыгивает вниз, приближается ко мне. Что это было? Домашнее задание. Делает еще пару широких шагов. Ну, почему Марсельеза? Ян останавливается совсем рядом. А почему нет? Поддевает меня пальцем за подбородок. Итак, училка, Революция или смерть? Его губы близко-близко. И горячее дыхание опаляет мои щеки. Мысли скачут синусоидой. Беспорядочно переключаясь с русского на французский и обратно, а потом вдруг стихают, превращаясь в прямую линию, констатирующую смерть моей способности думать трезво. «Боже, Иванова, очнись! О чем ты вообще думаешь? Он ведь снова издевается, как тогда, как раньше, как...» Зажмуриваюсь и отступаю на шаг. «Лучше... лучше просто французский». Яну кивает, закусывая губы. «Как скажешь». Разворачивается резко на пятках. Идет вперед в следующий зал. Не оглядывается и находится в полной уверенности, что я следую за ним. А я следую. В этой части планетария царит дух первооткрывателей. Вдоль стен установлены капсулы и модули, уменьшенные копией реальных кораблей, бороздивших космос. Здесь темно, освещение приглушенное, только отдельные экспозиции, подсвечены холодным неоновым светом. И все же останавливаюсь у макета шатла Почему ты против брака? Лицо Яны отражается рядом с моими стекле витрины. «Я не против брака». Его глаза смело встречают мои. «Я против любого рода зависимости А зависимость от человека самая жуткая из всех. У нас у всех есть зависимости это нормально?» Яну хмыляется. Он да, готов поспорить, ты жить не можешь без своей коллекции... Марк? Красивых пуговиц? Или, может, фигурок китайских котиков, которые машут лапками?» Прикрывая ладонью рот в притворном возмущении. «Да твой мхен настолько скучная «Естественно. Скажи еще, что я не прав». Выдерживаю вот я живу, паузу. Не прав. Я коллекционирую билеты из кино и музеев. Янха хочет. Боже, Иванова, да ты самый скучный и предсказуемый человек в мире. Ну, прости, что не собираю черепа редких птиц. Отворачиваюсь. Но чувствую на себе его пристальный, внимательный взгляд. Как ты вообще устроил все это с пожарной сигнализацией? Планетарий принадлежит моему другу. И он согласился лишиться прибыли за целый выходной день ради твоей прихоти? ям делает неопределенный жест. Ну, предположим, прибыли он не лишился. Во сколько же тебе обошелся сегодняшний урок? Взлетают шокированно мои брови. Не дороже денег. Деньги вообще ничего не стоят, если на них нельзя купить эмоции, улыбка Я намеркнет. Вот ты, Иванова, испытываешь сейчас эмоции? Эмоции. Испытываю ли я их? О, определенно. Но совсем не те, что мне хотелось бы. Игнорируя последний вопрос, ухожу в груп зала. Надеюсь, что физическая дистанция поможет разорвать этот ненужный ментальный контакт, который нечто нами остановился. Останавливаюсь у макеты Аполлона 11 С преувеличенным интересом всматриваюсь в маленькую фигурку космонавта, шагающего по серой пыльной поверхности луны. Становится очень тихо. Шагов я на тоже больше не слышно. Оглядываюсь. Он сидит на скамье напротив экспозиции высадки на Луну. Спина прямая, руки сложены на коленях, а взгляд устремлен куда-то в пустоту. Над ним огромный экран, на котором вращается Земля. Такая родная, но такая далекая. И Ян, словно астронавт, застывший в одиночестве среди безграничного космоса. Вокруг него холодная тьма, бездушное пространство. Никого рядом. И в этот момент он кажется мне самым одиноким человеком во Вселенной. «Ян, я думаю, что...» «Договорить не успеваю. В моей сумочке звенит будильник». «Ты думаешь, что наше занятие подошло к концу?» «Похоже на то. Домашнее задание будет?» «Да, нужно... нужно выучить стихотворение. На этот раз выбери что-то без призывов к защите революционных идеалов». «Понял», — усмехается Ян, но взгляд его остается отстраненно печальным. «Выход сама найдешь?» «Найду». «Да, кстати, это тебе». Лезет во внутренний карман пиджака, достает билет в планетарий, вкладывает в мою ладонь для коллекции. До субботы, Иванова, уходит, оставляя меня в непонятном смятении.